Эпилог безграничная злоба. О, полетки хреново! Бам! Мужчина шумно ударил по клятке ногой. Скрежет цепей, в которых были закованы конечности существа, и его повизгивание одновременно стихли. Тот, кто еще совсем недавно слезным голосом верещал Больно, выпустите меня отсюда, затих, будто боясь гнева своего хозяина. Злобный резкий голос эхом отразился от стен. Гленн, держи себя в руках. Или хочешь, чтобы я тебя монстром скормил? Эх, прости, Дикс! Ладно тебе! У нас почти получилось найти гнездо! Крупный мужчина, названный Гленном, раздраженно прикрикнул сжав кулаки. Мужчина в очках, Дикс, сидел на черной клетке, закинув на плечо красное копье. Слежка за семьей и той бабой воивром, так здорово шла! Окруженные звера людьми и людьми и амазонками, Глен громко и тяжело вздохнул. По наводке своего божества и исследовании семьи Гести, после шумихи, поднятые появлением в городе девушки Вуивра, Дикс приказал своим подчиненным следить за группой Белла. Разумеется, они заметили, что авантюристы покинули здание с замаскированным Вуивром, следившие планировали напасть сразу, но потом поняли, что их противники направляются к подземелью, увидев их экипировку. Потому Дикс решил выждать. Они возвращали монстров подземелья, Получается, Вейвор мог сказать семье Гести, где находится их гнездо, туда они отправятся. Так подумал Дикс и приказал отложить нападение. Он попал почти в точку. Семья Икелоса следила за семьей Гести в подземелье, в надежде, что их выведут прямо к гнезду монстров. К несчастью... Чтоб вы в воду сгорели семья Гермеса! Дикс и его товарищи были вынуждены отказаться от слежки, обнаружив, что за ними следит другая семья. Они сосредоточили все внимание на группе Белла, потому семья Гермеса долгое время следовало за ними незаметно. Поскольку члены семьи Гермеса пользовались магическими предметами, Дикс заметил их присутствие по чистой случайности. Багбиры, известные своим превосходным обонянием, присматривались к местам, в которых никого не должно было быть. Дикс приказал оставить слежку и поделил своих людей на две группы. Как только враги себя показали, Группа Дикса рассредоточилась по огромному древесному лабиринту, чтобы спокойно отступить. После этого они встретились на своей базе. Вот почему Бэл ощущал на себе так много взглядов до того, как вошел в Вавилонскую башню. Часть этих взглядов принадлежала группе Дикса, членам семьи Икилоса, а другая часть — семье Гермеса. «Чёрт бы побрал нашего башка!» «Стоило подумать, что он наконец стал полезен, как он такое выкидывает!» Дикс усмехнулся, начав жаловаться на свое божество. «Детки Гермеса, кстати, могли на вас выйти!» Как-то обронил фразу Икилос. Впрочем, сейчас бога здесь не было. Идея трехстороннего конфликта наверняка его радовала, и потому он наблюдал за всеми событиями откуда-то со стороны. Для него последователи были всего лишь шахматными фигурами на доске, он разбрасывался ими, как ему заблагорассудится. Дик слишком хорошо знал жажду развлечения своего бога, потому что сталкивался с ней не впервые. «Чтоб ему пусто было!» – пробормотал авантюрист, но его губы скривились в улыбке. «Выходит, семья Гермеса под нас копает. Наверное, прознали о наших делишках. То есть и гельдина на нас охотятся. Сколько мороки!» Такова была другая сторона тайной миссии Урана. Белл и его группа, помимо доставки Виен в убежище ксеносов, служили приманкой для охотников Дикса и его подчиненных. «Если подумать логически, на нас не стали нападать, когда мы следили за теми козявками, значит, мы сильнее. Скорее всего, они хотели найти это укрытие». Преследователям куда интереснее было расположение базы охотников, чем они сами. Дикс читал своих противников, анализируя их действия. «И что мы будем делать, Дикс?» «Если так пойдет и дальше, а что, черт возьми, нам еще делать? Не можем же мы просто всё бросить! Вам всем ведь это нравится! И вас это развлекло, не так ли?» Дикс низко усмехнулся, окидывая взглядом запертые в клетках непохожие на гуманоиды силуэты. Некоторые из них вздрогнули, услышав жестокий смешок. «Сомневаюсь, что гильдии обрадуются, если по городу поползут слухи о говорящих монстрах, так что открыто играть они не будут». «А нам остается только одно – продолжать охоту!» Дикс поднялся и начал ходить по комнате, крутя в руках древко-копья. «Мы раньше знали, на каком этаже расположены их укрытие. Впервые за долгое время можем это использовать!» Диксу потребовалось около 10 шагов, чтобы пройтись перед клетками. Затаив дыхание, он остановился перед одной из клеток, в которой было тихо. Тихий боязливый вскрик раздался из-за прутьев. «Да-да!» Сделай все в лучшем виде, докажи свою полезность! Дикс отправил, между против, свое изогнутое копье. Возглас боли послышался мгновение спустя.